Кумон, в котором ты нынче побывал, это же не моя персональная фантазия о столице куманского халифата, а воспоминания совершенно конкретного местного жителя. Чудесный, кстати, старик. Говорил мне, что всю жизнь был человеком осторожным, даже робким, но состарившись, решил, что бояться больше нечего, смерть, как говорят куманцы, уже так близка, что держит за руку по ночам». И тогда он вздохнул с облегчением, что наконец-то можно перестать беречь здоровье, деньги и репутацию, и отправился странствовать по миру. Добрался до нас через ир прожил в Еха почти полгода, вдоль и поперек изъездил окрестности и, говорит, только начал входить во вкус. Теперь собирается пересечь все Соединенное Королевство до пустых земель и двинуться дальше через княжество Кебла в графство Хотта, Оттуда в Лахри, Бахри, конкулех -Ку а потом, если получится, морем в Умпон. И всячий рухта к его услугам. Неукротимый оказался путешественник. Я разговорился с ним в меде Кумона, куда специально зашел в надежде на удачное знакомство. Приезжие из Куманского халифата часто там обедают, устав от нашей несладкой еды. И вот такого отличного деда я там раздобыл. Он очень заинтересовался моей идеей и был счастлив помочь». Я чуть было не заорал «Что ты с ним сделал?», но вовремя прикусил язык. Ясно же, что ничего страшного с куманским стариком не случилось. О злодействах не рассказывают с таким энтузиазмом. О них вообще молчат. Но выражение лица у меня, боюсь, все равно сделалось то еще. По крайней мере, Малдов встревожно спросил. «Ты чего?» ничего. махнулся я. «Зов опять прислали. Служебные неприятности продолжаются, зато по-прежнему не касаются меня. Поэтому рассказывай дальше. В чем именно этот куманский дед согласился тебе помочь?» «А ты сам не догадываешься? Вспомнить он согласился. Просто вспомнить, как стоял на своей улице, здоровался с соседями, наслаждался хорошей погодой, глазел по сторонам. Говорю же, я придумал отличный метод». Один из основных приемов мастеров совершенных снов, примененный не во сне, а наяву. Плюс совсем простенькое заклинание, визуализирующую фантазию. С таких обычно начинают учиться искусству наваждений. Плюс так называемая формула вечности из арсенала древних строителей. Плюс одно редкое благовоние, составленное по древнему рецепту, которое позволяет спящим заснуть еще глубже. А бодрствующих приводит в блаженное состояние полусна. и в сумме воспоминания одного человека становятся общим достоянием навсегда. Ты сам видел, как оно работает». «Работает, не то слово». «А теперь помоги мне сделать выбор, вечный рассвет или аудаллахская тьма». «Что?» — изумился я. «Откуда вдруг взялась какая-то тьма?» Но потом увидел в руках Малду белый лист меню и сообразил, что речь идет о напитках. Взглянул на свой стакан и с изумлением обнаружил, что он уже пуст. Ох, и когда успел-то? Но голова вроде ясная. Куир, куир, куир. Ладно, пусть будет тьма, — решил я. Вечный рассвет — это, по-моему, вообще ужас какой-то. Особенно, если надо просыпаться и куда-то бежать. Ну так смотря какой день предстоит, — жизнерадостно возразил Малду. Впрочем, я рад твоему выбору. Здесь написано, что аудалахская тьма — настойка на пещерных травах, никогда не видевших солнечного света. Очень любопытно. Но сам бы я, пожалуй, не рискнул ее заказать. Не доверяю траве, которая способна вырасти без солнца. А ты...